прибывшего в Германию министра иностранных дел Югославии Маркович. Гитлер был предельно откровенен. Если Югославия примкнет к странам Оси, разрешит проход немецких войск через свою территорию и вообще займет благожелательную для Германии позицию, то даже не участвуя в военных действиях, она получит солидную часть греческой территории, включая город Салоники. Гитлеру было известно, что город Салоники Молотов уже успел пообещать болгарскому послу в награду за допуск Красной Армии на свою территорию. И он хотел бы знать, на каком основании Сталин уже начал торговать чужой собственностью. Не означало ли это, что, получив допуск на болгарскую территорию, кремлевский диктатор тут же решится вторгнуться в Грецию? Маркович заметил хюреру, что югославское правительство все более склоняется к мысли примкнуть к державам оси. Но это, по словам министра, требовало осторожной и тщательной подготовки, учитывая полярность взглядов на эту проблему в высших кругах Белграда, а также среди руководящего состава армии. Это вызвано, конечно, гнусными происками английской разведки, с одной стороны, и подрывной деятельностью коммунистов с другой. Но правительство Цветковича без сомнения преодолеет все трудности и к Германии. У Гитлера появилась надежда, что, может быть, ему удастся добраться до Греции, не прибегая к силе по пути. то это он затевает?» — поинтересовался Сталин, ознакомившись с директивой Гитлера номер 18, которую разведка, по словам Голикова, добыла с огромным трудом. Боще ознакомился с переводом директивы, но толком из нее ничего не понял. Вводя указкой по карте маршал Шапошников... превратившийся после отстранения должности начальника генштаба в что-то очень похожее на начальника личного штаба Сталина, хотя ни такой должности, ни такого штаба в природе не существовало, пояснял. Все очень логично. Немцы запирают Средиземное море, захватывая Гибралтар и зону Советского канала. Одновременным ударом по Греции... Они лишают англичан фактически любых шансов дальнейшего введения войны в бассейне Средиземного моря и отрезают британскую метрополию от большей части империи. По карте получается весьма изящная операция. Значит, высадки не будет? Как вы считаете? Борис Михайлович, вождь даже вынул трубку изо рта и положил на стол. Достал из пачки папиросу и закурил. Это свидетельствовало на основании долголетних наблюдений, что вождь всех народов не совсем понимает, что вокруг творится. «Одно другому не мешает», — ответил Шапошников. «Очень может быть, что если эта операция удастся, Англичане могут капитулировать или пойти на германские условия мира, не дожидаясь высадки немецкого десанта. Либо они уже не смогут оказать этому десанту должного сопротивления. Средиземное море — это ключ к победе в Европейской войне. Если бы боевая подготовка итальянцев не уступала немецкой, то Гитлер уже сломил бы Англию. Что вы предлагаете?» Задает Сталин свой коронный вопрос. Указка маршала перемещается в район Черного моря. В настоящее время, продолжает он, немецкие войска в ограниченном количестве имеются только в Румынии. В Болгарии и Югославии никаких немецких войск нет. Если он решит нанести удар по Греции... Видимо, у него не будет другого выбора, судя по обстановке на греко-итальянском фронте. Но неизбежно придется проводить войска через эти страны. Значит, немцы, будучи на марше, подставляют себя под ударной более мощной нашей южной группировки,